Лодка Дэвида накренилась, пытаясь уйти из-под камнепада, но не смогла сдвинуться с места, и каменная лавина пригвоздила ее ко дну. Вокруг Персея взвел сырой воздушных пузырьков, и поначалу Джек подумал, что лопнула его кабина. Но когда облачко пузырьков унеслось к поверхности, увидел, как из титанового корпуса Персея выпрыгнула прозрачная капсула. Это Спенглер привел в действие механизм катапультирования. И теперь спасательная шлюпка уносила его от тяжелой металлической матки, которую уж секунд секунду оказалась погребена под грудой огромных камней. Ублюдок уносил ноги. Джек зарычал от злости и поднял лодку над облаком истой мути. Капсула с положительной плавучестью и единственным пассажиром поднималась очень быстро. В ее хвостовой части мигал красный огонек, словно дразня Джека. На более тяжелой субмарине у него не было шансов догнать убегающего врага. Включив прожектор, он также начал подъем, и вскоре они оба всплыли из глубокого каньона и оказались на открытом пространстве. Жав зубы, Джек медлил, не зная, что предпринять, но тут слева от себя он заметил некое молниеносное движение. Повернув голову, он увидел, как появившееся из каменного лабиринта огромное существо метнуло свое толстое, как бревно щупальце вслед за всплывающим стеклянным пузырем. По-видимому, оно расценило взрывы и свет, как вторжение на свою территорию, и вышло на охоту. Прикоснувшись к микрофону, Джек проговорил, — Дэвид, по-моему, ты сейчас превратишься в завтрак. 9 часов семнадцать минут. Дэвид недоуменно нахмурился. «Что несет от кретин? Что он сможет ему сделать? Под лодки и Джека его ни за что не догнать!» Хотя спасательная шлюпка не была вооружена и не могла маневрировать, она имела преимущество в скорости. Узкая акриловая торпеда была легкой и необыкновенно плавучей. Дэвид набрал код на панели компьютера, чтобы связаться с глубоководной станцией. Он прикажет сейчас убить бабу-антрополога. Медленно и мучительно. Рольф был мастер на такие штуки. А сам Дэвид позаботится о том, чтобы Джек услышал ее вопли и предсмертные мольбы. Когда он ввел последние цифры, капсула тряхнула, и Дэвид перевернулся навыком. Он огляделся, но в слабом мерцании красного кормового маячка ничего не увидел. Дэвид приподнялся на локти и, В этот момент что-то опять встряхнуло капсулу и потащило ее ко дну. Дэвид ударился головой в прозрачную стенку. Что за ч... Слова замерли на губах Дэвида, когда он посмотрел вниз и видел огромную размером с обеденную тарелку присоску, прилепившуюся к нижней части спасательной капсулы. Гигантский спрут! Дэвид читал отчет Джека о его встрече с таким чудовищем. И, припомнив детали, в ужасе прижал ладони к прозрачным стенкам. Его охватила паника. У него не было ни оружия, чтобы отпугнуть тварь, ни двигателей, чтобы убежать от нее. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что другие, неимоверная толщины и щупальца тянутся к нему беззащитной пойманной добычи. Капсулу развернула, И Дэвид увидел огромный черный глаз, неподвижно смотрящий на него. От ужаса Дэвид по щенячьи пискнул. Чудовище стало нещадно крутить капсулу. И Дэвид, растопырив руки, уперся ими в стенки. Вокруг себя он видел лишь сизую мешанину щупалиц. Он смотрел себе под ноги, но вдруг каким-то шестым чувством, ощутив, что настоящая опасность грозит ему сверху, поднял голову и закричал. На расстоянии протянутой руки от него раскрылась чудовищная пасть. В глотке головоногого находился острый, как бритва, клюв, способный перекусить пополам маленькую, по сравнению с ним, капсулу. Передняя часть, с головой кричащего от страха Дэвида, уже находилась в пасти чудовище. Клюв! Нижняя челюсть, которая была длиннее передней, сомкнулась на акриловой поверхности, пытаясь раскусить этот диковинный орешет. Дэвид скорчился, забившись в нижнюю часть шлюпки, и случайно задел локтем какую-то кнопку на устройстве связи. Маленький размером с ладони кран вспыхнул голубоватым светом. Значит, у него все еще есть связь. Он может позвать на помощь. А вдруг пуленепробиваемый корпус капсулы выдержит натиск монстра или тому просто надоест возиться с непокорной добычей, он выбросит ее?